Глава 18 Поздно вечером в кабинет Петелиной совершенно неожиданно заявилась парочка гостей. Хотя, зная страсть дочери к керлингу, Елена, обладающая отменной логикой, могла бы предположить нечто подобное. Но нервотрепка в течение рабочего дня не оставила ей времени для посторонних раздумий. «Мама, ну сколько можно тебя ждать?» В кабинет буквально ворвалась тринадцатилетняя Настя. Ее сопровождала бабушка, Ольга Ивановна, мама Елены. «Я тебе звоню, звоню, а ты подожди, подожди!» — воскликнула девочка. «Снова домой вернешься, когда я уже буду спать?» «Не смогла ее удержать», — оправдывалась Ольга Ивановна. «Пришлось взять такси». «Ты что, здесь ночевать собралась?» «Дела навалились, неприятности». «Это цветы сажать приятно, а людей...» «Ох, не женское это дело, Лена!» «Ты бы на какую-нибудь канцелярскую работу попросилась, чтобы, как все, ровно в шесть дверь закрыла и домой!» Елена посмотрела на часы, было почти девять, и обреченно кивнула. «День сегодня сумасшедший!» «Да у тебя все дни ненормальные!» Настя металась по кабинету, рыская по всем углам в поисках коробки. Потом встала перед столом и развела беспомощно руками. «Мама, ну где они? Мне не терпится их примерить!» Елена наклонилась и достала из-под стола коробку с ботинками для керлинга. «Держи, спортсменка!» Настя прижала коробку к груди, ее глаза вспыхнули от радости. Бабушка и мама с умилением смотрели на сияющую девочку. «Ради таких мгновений и стоило жить!» Служебные неприятности рассыпаются прахом, если счастливы дети Настя плюхнулась на диван, отбросила крышку и схватила ботинки Первым делом она рассмотрела ботинок со слайдером и просияла То, что надо, пусть завидуют Теперь я буду играть лучше всех Она сбросила осенние туфли, собираясь примерить обновку И в этот момент внутри девочки словно щелкнул выключатель Свет погас Счастливое выражение лица сменилось нешуточным горем. Петелина заметила, как расстроилась ее дочь. «Размер не подходит», — заволновалась Елена. «Мама, я же правша, а не левша», — с горьким упреком бросила Настя. «В чем дело?» «А в том, что я толкаю камень правой рукой и выкатываюсь на левом ботинке». Елена часто любовалась красивой растяжкой дочери в процессе выката и даже фотографировала ее но никогда не обращала внимания на то, какая в этот момент нога впереди, а какая сзади. «Слайдер должен быть на левом ботинке, на левом, а не на правом!» Раздраженная Настя постучала неугодным ботинком по полу. «Разве это не понятно? «Ну я же не знала!» «Я же не думала, что в керлинге ботинки для левшей и правшей разные!» «Потому что ты думаешь только о своей проклятой работе! Я играю в керлинг уже четыре года! Четыре! А ты...» «А ты даже не запомнила элементарные вещи!» Настя встала с дивана и припечатала бумаги на столе следователя правым ботинком со скользящей поверхностью. Елена, наконец, поняла свою ошибку. «Это курьер перепутал. У него другие ботинки были. Он сунул нам не ту коробку». «Не нам, а тебе. Я бы не взяла эти ботинки. Они мне не нужны». «Ничего, что-нибудь придумаем». Елену, словно огромная заноза, пронзила досада на то, что впустую потрачены немалые деньги, а в результате потеряно время. Провальная операция, погибла заложница и обижена дочь. Как же она просмотрела? «Позвони курьеру, поменяй!» – требовала Настя, уже не сдерживая слез. «Мне не в чем играть!» Петелина набрала номер курьера, сохранившийся в ее телефоне. «Абонент отключен!» – беспомощно развела руками Елена. «Найди его!» — хныкала дочь. «Как же его найти?» — стала раздумывать Петелина. «Ты же следователь!» «О, Господи, успокойся, Настюша!» — пыталась приголубить внучку бабушка. «Мама поменяет ботинки, она все исправит. Ведь так, Лена?» Мрачное настроение, немного улучшившееся благодаря визиту дочери, черной тучей заползло в душу Елены. Что за паршивый день! Просто фатальное невезение, одна неприятность за другой. Думала, хоть Настя порадуется. И на тебе. А еще сапог натер пятку, блузка липнет под мышками, безумная муха бьется о стекло, и даже Марат раздражает. Зазвонил рабочий телефон. Петелина бесстрастно выслушала напоминание полковника Харченко о том, что он ждет отчета о проделанной работе. Не проделанной, а проваленной, ткнула себя в растревоженную душевную рану Елена. В кабинет вернулись оперативники. Майоров застыл истуканом, а Валеев с опаской посмотрел на расстроенную Настю, матово-бледную Елену и суровую Ольгу Ивановну. Он боялся спросить о том, что случилось. По опыту Марат знал, что вряд ли он кого-нибудь успокоит, а получить сгоряча может по полной, причем от всех сразу. И при этом не понять за что. Первой нарушила молчание Ольга Ивановна. — Мы с Настей домой. Подвезешь, капитан? — Теща умела задать вопрос так, словно она была директором школы и вызывала к доске отъявленного двоечника, зная, что он не выучил урок. Марат промолчал и вопросительно взглянул на Елену. — К сожалению, нас вызывает Харченко, всю группу, — уныло ответила Петелина. — Ваня, позови Устинова. Майор, почувствовав, что разгорается чужой семейный скандал, поспешил ретироваться. — На службе тоже напортачили, — понимающе покивала головой Ольга Ивановна. Зятек, наверное, отличился. Елена сказала, обращаясь к дочери. — Настя, подождите здесь. Когда я освобожусь, поедем домой вместе. — Я так ждала, а ты... По щекам Насти катились крупные слезы. Она в сердцах пнула коробку из-под обуви, и та отлетела на середину кабинета. — Дождешься тебя, как же! — Настя завтра в школу, — продолжала наступать по всем фронтам Ольга Ивановна. — А ты с Маратом можешь и тут переночевать. Зачем время на семью тратить? Диванчик, правда, узковат, но зятьку только этого и надо. — Мама, не начинай! — Пойдем, Настя, никому мы не нужны. На такси доедем. Бабушка взяла внучку за руку. Возле двери Ольга Ивановна обернулась и изрекла фразу, подсмотренную в одном из женских журналов. Статус женщины зависит от статуса мужчины, которого она контролирует. — Что это было? — спросил Марат, когда кабинет опустел. «Забудь», — отрезала Елена. Ей не хотелось рассказывать о своей оплошности с ботинками для керлинга. В то время, когда жизнь заложницы висела на волоске, она занималась личными проблемами и только усугубила их.